Глава 12. Мистер Марлей нахмурил лоб, когда мы ворвались в помещение для хронографа. Вы не завязали нигла, начал он, ноги дон не дал ему договорить. Я буду сегодня лапсировать вместе с Гвиндалин в 1953 год, объявил он. Мистер Марлей упёрся кулаками в бока. Нет, не будете, заявил он. Вам нужен ваш временной контингент для операции Чёрный турмалин-терес-сапфир. И если вы забыли, она состоится согласно плану. Хронограф стоял на столе перед мистером Морлеем, и его драгоценные камни сверкали в искусственном свете. «Изменение плана», — коротко бросил Гидеон и сжал мою руку. «Мне ничего об этом не известно, и я вам не верю», — у мистера Морлея зло перекосился рот. «В последнем указании мне четко говорилось». «Так просто позвоните и спросите», — прервал его Гидеон и показал на телефон на стене. «Именно это я и сделаю», — мистер Морлей с пылающими ушами ответил. как на ходулях зашелгал к телефону. Гидеон отпустил меня и склонился над хронографом, тогда как я, как манекен, осталась стоять перед столом. Теперь, когда нам уже не нужно было больше бежать, я вдруг стала совершенно неподвижной, застывшей, как часы с закончившимся завода. Я даже не чувствовала, бьется ли мое сердце. Было такое ощущение, как будто я медленно превращалась в камень. Собственно, в моей голове должны были бы метаться мысли, но их не было. Не осталось ничего, кроме тупой боли. Гвенни, для тебя уже всё настроено. Иди сюда. Гедон не ждал, пока я выполню его требования, не обращая внимания на протест мистера Марлея. Оставьте это, это моё задание. Он притянул меня к себе, взял мою вялую руку и осторожно вложил мой палец в ящичек под рубином. Я сейчас буду с тобой. «У вас нет разрешения собственноручно обслужить хронограф», — возмутился мистер Морлей и снял телефонную трубку. «Я немедленно дам знать вашему дяде, что вы нарушаете правила». Я еще видела, как он набирал номер, а затем я уплыла в вихре рубиного красного света. Я очутилась в полнейшей темноте и начала механически пробираться вперед, где я предполагала выключатель. «Позволь, я это сделаю», — я услышала голос Гидеона, беззвучно приземлившегося позади меня. 2 секунды позже на потолке замерцала лампочка. "Это было быстро", пробормотала я. Гидеон развернулся ко мне. "Ах, Гвини", нежно произнёс он. "Как мне всё это жаль". А так как я не шевельнулась и не ответила ему, он сделал два длинных шага, оказался возле меня и обнял меня руками. Он притянул мою голову к себе на плечо, положил мне на волосы свой подбородок и прошептал: "Всё будет хорошо. Я обещаю тебе". Всё снова будет хорошо. Я не знаю, как долго мы так стояли. Возможно, это были его слова, которые он снова и снова повторял, или скорее всего, тепло его тела, что постепенно растворило моё оцепенение. В конце концов, я смогла выдавить сквозь губы: "Моя мама, не моя мама", беспомощно сказала я. Где он довёл меня до зелёного дивана в середине помещения и сел рядом со мной. Мне жаль, что я не знала этого. Озабоченно произнёс он тогда я смогу предупредить тебя тебе холодно у тебя зубы так стучат я покачала головой прислонилась к нему и закрыла глаза на какое-то мгновение захотела чтобы время остановилось здесь в этом 1953 году на этом диване где нет никаких проблем никаких вопросов никакой лжи а только гедеон и его утешительная близость Что окутало меня?